Глава шестнадцатая На бал мы отправлялись втроём прямо из портального зала Академии. Причем зал использовался лишь из соображений безопасности. Портальное кольцо у меня было свое. Ами отправилась отдельно, пообещав, что позаботится о багаже и мастерах. Лену я крепко взял на руки, чтобы даже случайно не потерять в момент перехода. Рывок теплого пряного воздуха, затем ледяное объятие перехода и снова тепло, родное тепло родового замка. Мы перенеслись прямо в приемный зал. Родители уже стояли на галерее, встречая гостей. Увидев меня, мама просияла Серджо и кинулась с объятиями. «У нас объятия- самый быстрый способ передачи информации». «Многое можно считать через прикосновение от состояния здоровья до сытости». Не успела мама переключиться на свои сетования, как я обернулся и притянул к себе свой подарок. «Мама, папа, познакомьтесь, Елена Макарова, моя Лаури». Родители переглянулись, обменялись одним из своих понимающих взглядов и тут же уделили все внимание нам. «Как замечательно, что вы уже здесь!» Расцвела улыбкой мама. «Рады познакомиться с девушкой нашего сына», добавил отец, явно пытаясь потянуть чуток эмоций Елены. Поняв, что ничего не получается, он усмехнулся и незаметно показал мне большой палец. Решил, что я так хорошо защитил свою добычу. А я порадовался дурацкой ошибке Аса. Если бы он не подарил мне Лену, Сейчас тут уже кружила бы родня в надежде отхлебнуть глоточек у юной неиспорченной девушки. Я же буквально купался сейчас в ее волнении, легком испуге, удивление, Пьянящий коктейль. Ради такого могут и убить. Нельзя оставлять моей Лаоре одну. К счастью, мама все взяла в свои руки. «Сын, гости пока не прибыли, только родственники. У вас есть два часа». Проводи Лену в своей комнаты, пусть отдохнет. Представим ее, когда все соберутся». Я только кивнул, обнял девушку и через стационарный портал отнес к себе. Судя по обстановке, Ами успела предупредить маму. Или даже сама распорядилась переделать одну из моих комнат в дамский пудуар. В нем мы и очутились. Я оглядел необычную обстановку. Всё в яблочно-зелёных, белых и золотистых тонах. Редкие вкрапления терракотового лишь подчёркивали нежную обстановку комнаты. «Что-то не так?» Лена отстранилась и отошла на несколько шагов. «Мы прибыли утром в вечерних нарядах», — ответил я. «Это мой промах. Но переодеваться некогда. Сейчас просто отдохнём в коконе, а когда соберутся гости...» «Нас пригласят». «Я не выдержу на этих каблуках до вечера», «честно», сказала Лена. «Да и платье изомнется». «Для таких ситуаций наши женщины придумали коконы», улыбнулся я. «Правда, иногда в них засовывают непослушных детей, но после того, как я съел пену, мама так больше не делала». «Что такое кокон?» спросила Лена с любопытством. Магомеханику всегда интересно узнать технические подробности очередного механизма. «Это действительно кокон», – пожал я плечами, открывая шкаф. На патросе водятся насекомые, похожие на пчел. Они лепят огромный кокон для дозревания всех яиц своего роя. Когда личинки вылупляются, пустая скорлупка, наполненная пеной, остается на дереве. Маги изучили эти коконы, и теперь они есть в каждом доме. В них хранят хрупкие ценности, документы, некоторые продукты или прячутся от опасности. А дамы приспособили их для отдыха перед балом. Взгляни. Я открыл бурую крышку кокона и показал Елене пену, похожую на взбитые в сливки. «Заходишь сюда, ничего не боишься. Ощущения будут, словно ты зависла в толще воды или паришь в воздухе. Платье не помнется» ты не устанешь. А если заскучаешь, можешь петь или рассказывать мне лекции по магомеханике, потому что я буду рядом в соседнем коконе». Девушка недоверчиво потрогала пену, потом грубую корку кокона помялась, когда я склонился над ней, делая вид, что хочу поцеловать, и она в один момент нырнула в пену с головой. Я рассмеялся, прикрыл кокон, поставил печать и забрался во второй. Внутри сладко пахло медом, сухими цветами. Пена обволакивала тело, навивая сон. И я почти задремал, когда услышал пение. «Мой подарок, оказывается, еще и поёт. Голос негромкий, мягкий, мелодия незнакомая, но такая нежная. Разбудил меня резкий стук по крышке кокона. Возле шкафа приплясывала Ами. «Быстрее! Мама сказала, что через десять минут прибудет семейство Раффлс. Вы должны появиться первыми!» Я быстро выбрался из пены, отметив, что костюм остался безупречным, и снял печать с кокона Лены. Она спала, трогательно склонив голову к плечу. Я не удержался, потянулся к ней, коснулся губами губ, пробуждая поцелуем. Ее эмоции сладкие, тягучие, как мед. Вдруг вспыхнули ужасом. Она открыла глаза и залепила мне пощечину. «Ох, и тяжелая рука оказалась у моей Лаори!» За спиной хохотала Ами. «Так его, Лена, будешь знать, братец, как лезть к девушке с поцелуями. А теперь поспешите!» Вы должны появиться именно сейчас.